Глава седьмая Через некоторое время, когда мы закончили с обедом, физрук встал, забрал у меня Софии, которая тоже радостно ждала прогулки. Она росла не по днём, а по часам, как в сказке. Была шустрая, весёлая, игривая. С аппетитом ела всё, что я ей давала. А давала я ей много. И в сущности всё то же самое, что ела сама. Где бы я ей брала какие-то детские прикормы в баночках или отдельную паровую перетертую еду? Что-то поначалу для нее готовили и перетирали тетушки с кухни, низкий им поклон. Ну, потихоньку. Чем дальше, тем я меньше заморачивалась. Что давали в столовой. из того и выбирала наиболее диетическое. Разминала вилкой и понемножку ее прикармливала. Только же кашки мне варили на заказ поварихи из заказанного мной молока. А я держала у себя в комнате запас в стазисе, чтобы имелось, что дать девчушке рано утром и перед сном. А еще одна повариха, занимающаяся выпечкой, постоянно пекла для малышки специальные печеньки. Просто так, на подарок. София их любила. Они прямо таяли во рту. Я попробовала, одобрила. И сухарики для нее тоже делали особенные. Не знаю, в чем секрет, но они не царапались, а вкусно размокали во рту. Этим женщинам, которые уже ни одного вырастили, виднее, что можно малявкам давать. Я-то вообще неопытная в этом вопросе. Кстати, мне для поощрения Гронха надо чего-то набрать, может, даже сухариков, ему они понравились. Но этому все равно какие, лишь бы маленькое и вкусное угощение. «Ханк, вы только не пытаетесь кормить его», — попросила я. «Мне сказали, что нельзя. Вкусняшки и еду прирученный Гронх должен брать только у хозяина». «Знаю, Гриша, идем, гулять». «Гриша, иди с Ханком», тут же добавила я, так как Гронх даже не шелохнулся. «Слушаться, Ханка, гулять, играть, бегать, никого не обижать». Коллеги со мной потом обсуждали, не боюсь ли я находиться рядом с таким жутким существом, и нужно ли оставлять его. Я смирилась с тем, что тема эта животрепещущая, пока все ее не перетрут, не успокоятся. Так что запаслась терпением и всем отвечала на вопросы. Рассказывала, объясняла, делилась впечатлениями и шутила. Замечала в течение дня мадам Гресс. Она была то одна, то с супругом. Похоже, они решили осмотреть семейный бизнес, понять, что тут и как. Кормила меня, видела. Издалека изучала, пристально, с интересом. Что-то говорила мужу явно обо мне, но не подходила. «А что же вы не общаетесь с родителями жениха?» ехидно спросила меня за столом во время полдника Нэнси Лохан, преподавательница магии воздуха. «Не приняли они такую невестку-то?» «Мы вчера общались», — спокойно ответила я. «Но вообще, они здесь не ради меня. Вы же видите, они знакомятся с тем, как изменился усач. Наверное, им интересно. Все это семейное дело». «Ну, это понятно. Но все же странно. А как же обсудить свадьбу?» «Мы не планируем обсуждать свадьбу». Так невозмутимо ответила я. «У нас нет причин делать помолвку короткой и неприличной. Вот когда понадобится, тогда и решим». И тут кто-то заметил, что на моем запястье нет браслета. Я-то забыла, если честно. Натянула, что под руку попала и помчалась. Просполавить не до браслетов мне было. «Так вы разорвали помолвку?» — ахнула Нэнси. «Вы вернули браслет?» «Магистр Лохан, что же вы так кричите-то?» — поморщилась я. «Браслет мне пришлось попросить снять. Он мешает моей практической работе с эликсирами и визитом к демонам. Вносит помехи. Не знаю, что-то придется думать». «Нэнси, дорогая, в ваши годы стоит вести себя более уравновешенно», — вдруг подала голос магистр Хавьер. «Вы же магистр, а не простая горожанка. Я тоже не ношу брачный браслет. Уж могли бы заметить». У нас с мужем были кулоны. Я, конечно, уже давно вдова, но кулон ношу как память. А у нас с супругой кольца, скрипуче добавил магистр Чолин. Уж как я ее уговаривал на браслет? Нет, говорит, колечко хочу, неудобно в браслете, за волосы цепляется. Пожилой артефактор рассмеялся и погладил себя по бородке. А я-то по юности все пытался ей гоглы сделать, чтобы удобнее рассматривать детальки. Так она меня этими гоглами и поколотила. Прическу, говорит, портит мне. Сделай обручальные кольца, артефакты, и не нервируй, любимую женщину. Ну, сделал. Глупо я, что ли, с невестой спорить, видали? Он покрутил перед нами рукой с изумительно красивым перстнем, с плоским круглым сапфиром. Узорами был покрыт не только золотой ободок, но и сам камень резьбой. Он никогда не снимал этот перстень, но я не знала, что это обручальный артефакт. Думала, просто какая-то мощная магическая штука. Я с улыбкой слушала магистров, их беседу о родовых, брачных украшениях и традициях в разных семействах. Надо же, оказывается, можно и так. Я бы тоже, к слову, предпочла кольцо, а не браслет. Удобнее, и привычнее. Пока я носила некоторое время перстень Артура, он мне совсем не мешал. Я его даже не ощущала, а вот браслет вечно путался в волосах, действительно, и за одежки Софи цеплялся. Артура я с самого утра не видела, но ректор вообще очень занятой человек, так что ничего удивительного появится рано или поздно. А вот матушка его нарисовалась к вечеру, у нее хватило терпения весь день за мной пристально наблюдать и, кажется, даже подслушивать магическим образом. Но мне это безразлично, никаких тайн и секретов я никому не говорила. Единственная тревожная и неприятная тема была про брачный браслет. Помолвку-то я разорвала, но считала некорректным и неуместным афишировать это. Артур не виноват ни в моем болезненном самолюбии, ни в том, что я переношу в новую жизнь и удачи прошлого. И уж тем более нет его вины в том, что его мать такая, какая есть. Если уж совсем честно, то я некрасиво поступила по отношению к нему. В глубине души глодал червячок стыда перед ним лично. Если уж отказывать мужчине, то делать это в лицо, а я... Ну, всё равно. Виновата, кормила, и всё тут. Ни за что в жизни не признаю факт, что я... Ну... А с Артуром мы сами разберёмся. Взрослые люди, уж как-нибудь без мамочек обойдёмся. «Вы не заняты?» Постучав для виду и не дожидаясь разрешения, вошла в штаб мама Артура. Жестом я предложила ей проходить и присаживаться, а сама вложила закладку в тетрадь. Я накидывала план лекций для демонов. «Я всегда занята, мадам Гресс. Мой образ жизни и три ставки не предполагают наличие свободного времени». «А сейчас вы что описали?» спросила она, прохаживаясь по помещению и осматриваясь. «План лекций». В первый выходной день каждой недели я теперь преподаю у демонов, а их представитель приходит сюда. «И что же вы можете преподавать молодым демонам?» Суховато спросила Кормила. «Алхимия, зельеварение людей им вряд ли интересно?» Я тоже так считаю. Общая химия и алхимия еще куда ни шло, а обучать их приготовлению лечебных составов, учитывая то, насколько мы разные, кажется мне совершенно бесполезным и ненужным. «И что же вы будете им рассказывать?» Она встала у доски, на которой мы записывали наши планы для клуба «25 часов». Почитала, подняла идеальные брови и спросила. «Почему 25? Это ошибка?» «Нет, это концепт». Я вкратце выдала ей основную идею. «Странно. Когда я училась, у нас не было никакого досугового клуба. Это не принято?» «Я знаю, но теперь будет принято». После ряда статей об усачее и о нашем клубе это станет модным. Все захотят свои собственные аналогичные программы, вот увидите». Я говорила с ней спокойно, просто как с обычным малознакомым человеком. Никак с тем, с кем я накануне поссорилась, и никак не с несостоявшейся родственницей. Просто незнакомая, обычная женщина, которая имеет отношение к компании, в которой я работаю. Кажется, это сбивало ее с толку. «А где ваш Гронх?» Все еще гуляет с мастером Ханком. Насколько я поняла, тот решил использовать моего питомца в качестве стимула. Не пропадать же добру. Что? Вы о чем? Вы не выглядывали на полигон? Усмехнулась я. Я сходила, полюбопытствовала. Григорий носится по всему полигону, сливает излишки энергии. А параллельно гоняет студентов, чтобы быстрее шевелились. Не удивлюсь, если мастер Ханк разрешил ему рычать и гавкать на ребят. «И вы так спокойно об этом говорите?» — всплеснула руками женщина. «А если он покалечит кого-то? Это же демоническая тварь, мало ли что взбредет ему в голову. Вдруг он нападет на кого-нибудь из учащихся, укусит?» «Нет, мадам, не нападет и не укусит. Я запретила и дала четкие указания, что ему можно, а что нет». «Вы так спокойно об этом говорите?» — моргнула она. «Это же дикий Гронх!» «Это ручной?» Магически привязанный и подчиненный мне Гронх. Мне напрягает эта связь, как-то неприятно быть властителем судеб, но без моего приказа этот монструозный пес никого не укусит. Только если будет защищать мою жизнь, мою и Софи точнее. Кормила постояла, открывая и закрывая рот. Ей явно хотелось что-то сказать, но она не решалась. Наконец, женщина взяла себя в руки, прошла и села напротив активировала щит от прослушивания и пристально уставилась на меня. Я терпеливо ждала. Не я ведь к ней пришла. Это ей что-то от меня нужно, не мне. И что же, не выдержала она. Даже не поможете мне? Вы не просили помощи, не поведя ей бровью, ответила я. Еще не хватало, фыркнула она и повела плечами, собираясь с духом. Я пришла прояснить ситуацию. «Вчера я была непозволительно грубая и предвзята. Обычно я не позволяю себе подобного поведения и отношения к окружающим просто. Но я же мать!» «Понимаю», — кивнула я. Дама поджала губы и едва заметно поморщилась. «Я вас обидела и оскорбила, причем совершенно незаслуженно. Это было некрасиво. С моей стороны приношу вам свои извинения». «Хорошо», — так же спокойно ответила я. Кормила возмущенно выдохнула и уставилась на меня. Ну а чего? Она принесла, я выслушала все, что ей еще надо. И все? А вы что-то еще хотели? Не поняла я. Вы ужасная. С вами совершенно невозможно разговаривать, вспылила вдруг женщина. Мадам Гресс. Я потерла двумя пальцами переносицу. Ощущение было, словно она устала от очков. Я вас услышала, все поняла. Но мне не ясно, что вы еще ждете от меня. «Вы разорвали помолвку с моим сыном. Это... это... это возмутительная наглость и совершенно недопустимо», — выдала она с экспрессией. «Вот те здрасте», — протянула я. «Вы же именно этого и хотели, разве нет? В чем проблема-то?» «Мало ли, что я там хотела, но вы не имели права так поступать. Артур очень огорчен». «Как вам в голову пришло его отвергнуть? Это жестоко и некрасиво». «Мадам Гресс». Мне кажется, мы с месье Артуром в состоянии сами решить, что между нами происходит. При всем уважении к вашему материнскому статусу я не стану это обсуждать с вами. Ну уж нет, вам придется со мной об этом поговорить, потому что это я была причиной вашей жестокости по отношению к моему мальчику. Мне исправлять... Мадам, у меня вырвался смешок. Вашему мальчику уже за тридцать. Он взрослый мужчина... Глава огромного учебного заведения. Боевой маг, пусть и с временными проблемами со здоровьем и магией. Вам не кажется, что ему не понравится ваше вмешательство? Естественно, не понравится, — отмахнулась она. Он уже запретил мне к вам подходить. Подумаешь, раз уж я вчера вмешалась и все разрушила, то теперь буду вмешиваться, пока все не исправлю. Не надо. Поверьте, мадам, вам не стоит в это лезть. «Ой, вот не указывайте мне, милочь, маэстрина Мари!» мгновенно исправилась женщина, наткнувшись на мой взгляд. «Когда ваша дочка вырастет, обзаведется женихом, вы меня поймете!» «Она уже обзавелась женихом», — с улыбкой ответила я. «Это внук ректора Академии Изнанки, демоненок. И да, ни меня, ни своих родителей этот мелкий проказник не спрашивал». «О!» — моргнула Кормилла и осторожно уточнила. «А сколько же ему лет?» «Три года!» — рассмеялась я. «Да, мадам, и так бывает. И помолвка у них магическая и нерасторжимая». Я уже подписала все бумаги, как законный представитель Софи. «И вы так спокойно об этом говорите!» — выдохнула она, шокированная моими словами. «Ваша дочка обручена с демоном, а вы...» «А я желаю ей счастья!» — пожалуй я плечами. И если им с этим маленьким демоненком интересно и хорошо вдвоем образовалась связь, и он так решительно настроен жениться на ней, когда вырастет, ну, значит, будет у меня вот такой вот криповый зять. Какой-какой зять? Демонический, не стала я вдаваться в пояснение, а сама мысленно с досадой цыкнула на себя. Опять срываюсь на земной привычный сленг. Примечание. Криповый? На молодежном сленге Пугающий, ужасный, от английского «creepy», бросающий в дрожь жуть. Используется для обозначения жутковатых, страшных, вызывающих мурашки вещей и явлений. Конец примечания. «А, то есть мне еще повезло», — выдала Кормила вдруг. Я подняла брови, намекая, что хочу услышать объяснение. Но мама Артура вскочила, нервно прошлась туда-сюда, снова села и уставилась на меня. «Мария, Артур мне вчера все рассказал. Что вы, Мария? Мы с Паулем все знаем о вас и о Мариэле. Не беспокойтесь, сын взял с нас обоих клятву о неразглашении. Дальше нас это не уйдет. Но мы должны были знать такое. Не злитесь». «Да я не злюсь», — вздохнула я и пригладила двумя руками волосы, убирая их назад. «Я же...» Так до вечера и ходила с распущенными. «Но «Ну, вы недовольны, я вижу. Мне очень жаль ту девочку, маму Софи. Я прочитала то, что вы изложили в качестве средства самообороны от Маркиза Нобля. Артур дал нам ту тетрадь, которую хранит у себя для вашей защиты. Там все правда? Несчастная муазель Монкар все это вынесла?» «Правда. От первого до последнего слова. Даже под присягой подтвердить это могу», — поморщилась я. «Ну, Артур...» но хоть клятву взял с родителей и то хорошо это чудовищно тихонько выдохнула кормила я так рыдала когда читала бедняжка представляю как она настрадалась а потом еще и от таких как я мне стыдно и вы должны это знать да ей пришлось несладко надеюсь она уже обжилась в моей реальности и все наладилось у нас тоже непросто но иначе артур рассказал о вас нервно заломила она руки я Не знаю, как к этому относиться. Мне под землю хочется провалиться от того, как я вчера себя повела. Я очень сочувствую бедной девочке Монкара и вам. Вы тоже жертва обстоятельств. Вряд ли вы обрадовались, очутившись в таком сложном положении здесь, в Одимине. Да еще все это осуждение, косые взгляды. Мадам Гресс, не стоит переживать за меня. Я сильная. Справлялась всегда, справлюсь и сейчас, выкарабкаюсь. Не срастется тут, уйду к демонам и начну все сначала там. Это жизнь. Не надо. Не надо никуда уходить. Мы с супругом категорически против. И вообще... Вот. Я улыбнулась и в очередной раз пожала плечами. Мало ли что она против.